Сулим был мрачнее тучи. А чего радоваться? Шеф требует с него обеспечить безопасность, а как ее обеспечить, если шеф умудрился за какие-то полтора месяца настроить против себя всю Евразию, а заодно и весь мир? С самого начала Сулим не верил, что из крымской затеи выйдет что-либо путное. Но время шло, клоны подрастали и начинали тренировки, и постепенно забрежил лучик надежды. Правда, Сулим по-прежнему не понимал, как именно с двумя тысячами убийц Варга намерен захватить мир. Но, с другой стороны, и в Ижгабате поначалу сулейма брали серьезные сомнения в принципиальной возможности мятежа. Но вышло все неожиданно легко, если бы не мгновенная оккупация Туркменистана, неизвестно, сколько продержался бы новый режим. У Альянса, к сожалению, уже имелось готовое и управляемое из единого центра вооруженное формирование, которое вдобавок из зал Замайского прокола, фигурально выражаясь, рыло копытом землю. Сулим догадывался, что Ашгабадский мятеж — еще одно стеклышко в грандиозном плане мозаики Саймона Варги — И все же было в мятеже что-то самоубийственно безумное, что-то такое, что принуждало считать его той самой роковой ошибкой, из-за которой замысел Варгии сорвется. Две тысячи клонов. Для себя Сулим так и не решил, верит в них или нет. Из редупликаторов клоны выходили практически безмозглыми, даже ходить толком еще не умели Но уже через сутки начинали говорить и впитывать информацию Да так интенсивно, что из-за форсированной нагрузки на мозг первую неделю имели температуру тела под 42 Сулим знал, что клоны рассчитаны лет на 20 полноценной жизни, если, конечно, их бытие можно назвать жизнью Интеллектом они не уступали среднему человеку, но личность каждого из них была изначально искорежена в угоду предназначению. Они малоинициативны и невероятно исполнительны, они преданы и не коварны. Идеальные пешки, которые в случае чего без особых угрызений совести можно смахнуть с игровой доски, заменив на свеженьких, только из редупликатора. Даже раньше, до того, как старый гриб Шадули получил, наконец, в распоряжении генетические вытяжки истинных волков Почти все выращенные им клоны характеризовались повышенной агрессивностью Правда, только по команде хозяина Фас, мол, песик И в отдельных случаях успешно функционировали даже после убийства других клонов На которых давно махнули рукой и которых все равно некуда было девать Психология клонов представляла собой темнейший лес, зачастую куда более дремучий, нежели психология обычных людей Сулин наблюдал за тренировками клонов и внутренне содрогался Потому что осознал, бойцы из тех действительно могли получиться страшные и холодные Уж кого-кого, а начальника службы безопасности и разведки могущественной организации ЧИРС не нужно было убеждать, что наиболее опасен не тот, кто в ярости сметает все на своем пути, а тот, кто холодно и расчетливо устраняет лишь действительно требующее устранение, и не больше. Первое время после изнурительного марша по подземным тоннелям, когда хлюпать от влаги, казалось, начало везде, в ушах, в карманах, в ботинках, Сулим боялся, что Альянс сядет им на хвост и до Крыма дотянуть не удастся. Потом боялся, что на Кавказе они все-таки наследят или сдаст их кто-нибудь из своенравных и вспыльчивых горцев. Не сдали. И даже туранские контрабандисты их не сдали. Уже на резервной базе Чирс Сулим не мог поверить, что Альянс до сих пор на базу не вышел. Уже и первые тысячи клонов заселило казармы, уже самые ранние приступили к спецподготовке, а Сулим все ждал неминуемого провала. Не дождался. Варга снова умудрился проделать невозможное, под носом у врага провести нужных ему людей и протащить кучу оборудования, да так, что никто ничего не заметил и не заподозрил. Впрочем, Сулим опять же прекрасно сознавал, что не бывает такого, чтобы никто совсем ничего не заметил. Просто нужно заранее озаботиться, дабы заметившие сделали заведомо ложные выводы. Варга, как оказалось, озаботился, и Сулим в очередной раз поделился его связям, хитроумию и предусмотрительности. А потом вдруг оказалось, что еще немного, и все до единого клоны завершают обучение, что можно вскрывать контейнеры с оружием и вести новоиспеченную армию в первый бой. Сулим подозревал, что для начала Варга установит контроль над Крымом. Еще не знал как, но чувствовал, тем более, что Варга последнее время затеял какую-то сложную дистанционную интригу со своими фигурантами в штабе Черноморской пограничной охраны. После Ашгабата Сулим готов был поверить во что угодно И две нынешних клонов Это не флегматичные туркмены с минометами Эти способны сквозь оборону сопливых погранцов Из сил Альянса пройти с меньшими усилиями Чем раскаленный нож проходит сквозь брикет масла Да и хваленный европейский спецназ Приструнить явно в состоянии Тем более, что сколько того спецназа В распоряжении генерала Золотых? Четыре роты? 350 человек? Против двух тысяч? тфу. Правда, у Альянса имелся жирный козырь, рассекреченные европейские штурмовики. Да только ведь и на них существует управа, причем не где-нибудь, а именно в штабе Черноморской пограничной охраны, потому что больше ей существовать негде. Ну, разве что в Туране, в Ксир и в Америке с их маниакальным стремлением защититься от любой воображаемой и любой вообразимой напасти. В общем, впервые в жизни Сулим Ханмуратов ощутил себя втянутым в игру, которую понимал не до конца. И от того игра эта казалась ему то безнадежной, то многообещающей, хотя безнадежной больше. Но и это не смогло бы его принудить к отступлению. Кто работает на варгу, тот не отступает, по крайней мере, без приказа. Вяло кнув, проснулся селектор. «Шеф?» Узнал Сулим голос Леснера. Да? Доложиться? Давай. Селектор закрыл канал и снова погрузился в извечную дрему. Сулима Хунбуратова некоторые тоже называли шефом. Леснер явился спустя три с небольшим минуты, отметил Сулим машинально, причем для этого ему было совсем не обязательно глядеть на часы. Что-то слишком быстро, обеспокоенно подумал Сулим. Случилось что? Ну как? Сначала результаты или ощущения, как хочешь. «Ладно, тогда сначала результаты». Яхта «Вадим», в экипаже двое, «Аморф» вроде и «Лабрадор». «Ша» стоит вдоль побережья уже с месяца, а то и больше. Появились даже раньше, чем мы. Летом «Лабрадор» на борту возникал только от случая к случаю, а с начала сентября стал жить на яхте. «Аморф» все время на ней жил. Летом у него матросили разнообразные типы. Теперь все проразъехались, потому, наверное, «Лабрадора» он и подрядил. Они явно старые приятели. По всему видно, что это чистые их смены. Поход в Одессу их не испугал, запросили тысячу. Я сказал, что найду их, когда понадобится, так что с этим порядок. Теперь об ощущениях. леснер нервно дернул ушами, а это был скверный признак. «Шеф, я не обнаружил присмотра». Но чувствовал его все время, до самого схрона. Понимаете, как-то подозрительно много стало на пляжах крепеньких, мускулистых парней. И рыло все, как на подбор. Ризины, ротвейлеры, овчар немцы доберманы... «Европейский спецназ», — сразу оценил Сулим, — «четыре роты. Неужели обнаружили?» «Нас либо аккуратненько передавали по цепочке, либо следили оптикой. Но этот чертов взгляд в спину я всегда почувствую. В прошлый выход такого не было». Сулим жестом остановил Леснера и вновь разбудился лектор, Вызвал спеца из внешнего наблюдения. «Хаким?» Глянь-ка статистику, у ос и шершней выводки не возрастали последнее время. Что? Незначительно? А когда? Три недели? Ладно, спасибо. Незначительно, подумал Сулим. Эка обтекаемое слово, мол, сие возможно и при естественных причинах. Но возможно и что осы усиленно охотятся на чьих-нибудь комариков, и потому быстрее выдыхаются, и их приходится чаще заменять. Отсюда и возросшие выводки. Вторым касанием Сулим вызвал снабженца. «Нилыш, наша вам. Слушай, с подвозами в последнее время перебои были? ни единого? Это здорово. А экипажи проверяйте? Ну как на предмет чего? На предмет посторонних жучков-паучков. Я понимаю, что это тоже Чирс, но мало ли. Чисто? Ладно, спасибо. Ну тут, слава богу, совсем чисто». Сулим слабо верил, что Розини из Альянса, обнаружив базу, не попытались бы перехватить экипажи с оружием, селектурой и продовольствием. Водители охраны такого экипажа слишком лакомый кус для вражеской разведки, чтобы от него отказываться или воздерживаться, оставлять на потом. Осталось внешнее охранение, но у этих глупо спрашивать, не случилось ли чего. Если бы случилось, Сулим узнал бы об этом первым. В принципе, и наблюдатели, и службы хитроумного венгра-завхоза за мгновенно известили бы Сулима при малейших подозрениях. Но мало ли, расслабились после бестревожного месяца, поленились. Такого быть не должно, но такое сплошь и рядом случается. А вот за свою епархию Сулим был абсолютно спокоен. Шеф-безопасник вновь обратился к подчиненному. «Вроде бы никаких предпосылок, Леснер. все тихо». О, с правдой шершней стало больше рождаться, но, с другой стороны, жара ведь спала, попрохладнее. А они к этому чувствительнее нас. Из схрона до шлюзы шли спокойно. Совершенно шеф. Как в схроне заперлись, я чужой взгляд ощущать сразу перестал. но ну, а в темноте уже все просто, там слежку не скроешь, как не напрягайся. А до разговора с их сменами было что? Лестнер неуверенно дернул головой и сжал губы. Вроде бы не было. Сулим ничуть не сердился на своих людей за подобные «вроде бы». Чутье в их деле занимает далеко не последнее место. Иной раз доверишься ему, презрев рациональные доводы, а потом только «спасибо» остается сказать. Наоборот, Сулим даже поощрял подобные нелогичные источники сведений. Что-то в них кроется определенно. «Ладно, а что Фарид?» Говорит, что особого беспокойства не чувствовал, и, понятно, ничего не заметил, иначе сообщил бы. Но, говорит, дважды было неуютно. Словно на доске между небоскребами и ни перил, ни страховки. Вроде и опора под ногами есть, а не то что-то. «Черт», — подумал Сулим озабоченно, — «хреново. Когда чутье начинает вопить, ты обнаружен, тревога, а с виду ничего особенно незаметно, всегда оказывается, что положение хуже некуда. Приключаться, что ли, в состоянии экстра...» В состоянии «ИНИТ» они пребывали уже больше месяца. «ИНИТ» подразумевал жесткое ограничение контактов с внешним миром, поставки с двумя промежуточными звеньями, усиленную охрану и двойное наблюдение. «Экстра» — вещь похлеще. Контакты вообще прерываются, а к охране и наблюдению вообще привлекаются все наличествующие силы. Или не спешить. Все равно запаса продуктов на такую араву нет. Объявляй «Экстра» — не объявляй, а с кухней, санаторией обмен придется поддерживать. Какая к чертям тогда экстра? А в вот наблюдении усилить не повредит. Тем более время че на носу. Варга того и гляди вызовет. Он, Ицхак Шадули вздумал эвакуировать заранее со всеми его высоколобыми ученичками, пока горячо не стало. Правильно, в принципе. Когда жарко станет, будет не до них. Здесь Шадули все равно пока не нужен. Материала для клонов больше нет и не подвезешь тихую А с насущными проблемами без труда справятся и простые лимфатологи. А кто знает, понадобится Чирс в дальнейшем ученый такой величины или не понадобится. Возможно, и понадобится. Так не лучше ли его загоди убрать в безопасное место? «Ладно, отдыхай», — Сулим отпустил Леснера. Тот кивнул и убрался. Сулим еще некоторое время размышлял, потом тяжко вздохнул и потянулся к селектору. Настала его очередь вопросительно произносить «Шеф?»